История 22. Следование хайпу – главная ошибка для меня. Как мы потратили полмиллиона долларов, три года упорной работы и пережили два кризиса всемирного масштаба. Осип Бурлов. Основатель и CEO Zuzan.com. Автоматизированная система согласования бизнес-встреч между корпорациями. Приглашенный лектор МГИМО, МУИФ, ОМГТУ, СКФУ и других вузов. Самый живучий паразит – это идея. Стоит ей завладеть мозгом, избавиться от нее практически невозможно. Из прекрасного фильма «Начало». Этот вирус является основной мотивацией к действию. Даже когда непонятно, что делать, мозг начинает всеми силами искать пути. Так получилось и у меня. Я заразился идеей стартапа. Начал смотреть фильмы, ролики в интернете, искать людей по интересам, вживую вылавливать именитых спикеров. В 2019 году венчурный рынок Российской Федерации начал взрывными темпами расти на хайпе огромных сделок в США. Однако хайп опасен тем, что уникальные истории каждый из нас бездумно пытается применить к себе. В России вошли в моду акселерационные программы. И процесс обучения строился на методологии США с учетом их рынка, менталитета, проникновения технологий и даже законодательной системы. Основная логика была такая – первым делом сформировать презентацию с анализом рынка. Дальше собрать инвестиционный раунд и нанять команду специалистов, которые уже помогут поднять сам стартап. А если не получится, то Венчурные инвестиции, как казино с высоким призовым фондом, списываются, и можно идти дальше. Все это подогревается кинематографом про успешные стартапы. Собственно, свой путь стартапера я начал с кропотливо просмотренной теории и, заряженной на достижение, первый раунд в 100 тысяч долларов поднял быстро за 6 месяцев. Красивая экономика сулила быстрый рост и быстрый доход. И так как я понимал, что сам не являюсь опытным IT-предпринимателем, то решил брать людей с хорошей трудовой книжкой в найм с опционом, строго по советам YC. Проблемы начались сразу, ведь в Российской Федерации полностью отсутствует законодательная база для гаражных стартапов. Не было инвестиционных инструментов, опционов, зато была куча всяких приколов с оформлением интеллектуальной собственности. IT-юристы еще в России не расплодились и передать домен. Стоимостью 5000 долларов собственность российской компании, как советовали международные юристы, на деле оказалась неприемлемым для тетушки из налоговой. На помощь приходили изящные лайфхаки, например, перенос компании в Москва-Сити, где все госорганы уже поднаторели в оформлении подобных моментов. Я нанял крупных опытных сотрудников из лучших компаний, пообещав меньшие зарплаты, чем в корпорации, но зато выдал опционы. Странно, но российские топы оказались не способны строить руками ничего. Мы начали обрастать бесконечными согласованиями дизайнов, шрифтов, всяких разных стратегий, миллиардными опросами рынка и прочей, далеко не всегда полезной шелухи. Как только стало близко к тому, что бюджет заканчивается, а такими темпами хватило меньше, чем на полгода, профессионалы начали активно собеседоваться на вакантные места в других компаниях. Рассказы о том, что если есть у рынка боль, то решение будет очень легко внедряться и быстро расти, оказались такими же фееричными сказками, как и все остальное. Рынок банально не готов изменять пользовательским привычкам. Даже если они, эти привычки, создают сложности и снижают показатели, решения принимаются только на основании копирования западных бизнес-процессов. Вся теоретическая база, которую я так уперто осваивал, оказалась абсолютно нерелевантной для рынка, на котором начал развивать стартап. Самое забавное, что это поняли многие выжившие стартапы, но эта теоретическая база продолжает активно преподаваться новым стартапам. Как итог, мы потратили первые 350 тысяч долларов за неполных два года. Зато стало понятно, что нужно старательно разбираться во всех аспектах построения продукта, вывода и внедрения его в рынок. Следующие 150 тысяч долларов потратили, чтобы выяснить, что опытных архитекторов, умеющих собирать высоконагруженные сервисы, на рынке единицы. Среднестатистический разработчик считает себя непризнанным гением и стремится это доказать по-своему. Желательно стараться их знакомить с другими деятелями рынка и смотреть на итог. Чем больше очных ставок, тем лучше. А после этого делать выводы. Я свои сделал. Выводы. Если появилась идея, которая подчинила разум. Нужно. Первое. Идти и смотреть, как работают другие именно на вашем рынке. Знакомиться с ними лично. Второе. Максимально глубоко изучать локальные бизнес-процессы, смотреть на клиентскую базу. Третье. Обязательно пытаться понять логику использования продуктового решения. Почему используют это решение, а не другое? Четвертое. Держаться как можно дальше от хайповых рынков и модного теоретического образования. Если стадо всей толпой куда-то бежит, значит его скоро зажарят. Пятое а уже потом привлекать инвестиции. За последние 10 лет кладбище стартапов и инвесторов измеряется миллиардами в деньгах. Безусловно, всегда будут те единицы, которым повезло, и они что-то вытащили. Вопрос – какой ценой? Рациональное мышление во многих случаях убережет от больших ошибок, а вопросы «зачем», «как», «где» и «в чем выгода» помогут.